Глава третья В бесконечных сумерках не было видно ни неба, ни земли. В пустоте был слышен только высокий звук падающих капель воды. Йока встала посреди этой темноты. Она видела тусклое бордовое свечение, приближающееся со всех сторон, корчащиеся тени странных существ, скачущих к ней. Их разделяло уже менее двухсот метров. Для их размеров это расстояние было таким ничтожным. Среди всего этого зверинца она разглядела обезьяну. Пасть была распахнута в безмолвном хохоте, а на шерсти мерцали отблески красного света. Эта обезьяна была так близко, что Йока могла различить движение мускулов в каждом ее прыжке. Она стояла словно вкопанная, ошеломленная и неспособная пошевелиться. Они бежали, прыгали, скакали, словно танцуя. Йока изо всех сил старалась отвести взгляд, но не могла. Воздух вокруг был пропитан звериной жаждой убийства. Нужно проснуться. Ей нужно было проснуться до того, как они доберутся до неё. Но даже повторяя про себя эти слова словно мантру, она не могла придумать, как ей вырваться из этого сна. Если бы одной лишь силы воли было достаточно, она бы уже проснулась. Пока она беспомощно стояла, расстояние между ними сократилось еще вдвое. «Нужно проснуться!» Безумное отчаяние парализовало ее. Паника расползалась по всему телу, проникая под кожу. Йока судорожно вздохнула, сердце бешено колотилось, кровь шумела в ушах. «Нужно сбежать отсюда любой ценой!» В этот момент... Она почувствовала чьё-то присутствие над собой. Она ощущала подавляющую жажду крови, исходящую от этого существа. Но это был первый раз за все сны, когда она почувствовала, что способна пошевелиться. Взглянув вверх, она увидела рыжевато коричневые крылья и чешуйчатые лапы с бритвенно-острыми когтями. У нее не было времени, чтобы придумать план побега. Рев океана наполнил тело. Она закричала «Накадзима Сан! Йока вскочила, не думая о том, как сбежать. Тело действовало на инстинктах, она побежала. Лишь спустя несколько секунд она остановилась и огляделась. Она увидела шокированное выражение лица учительницы и широко распахнутые. Глаза одноклассниц. Йока стояла в нескольких шагах от своей парты. Шел урок английского языка. Она выдохнула с облегчением, но затем, осознав происходящее, смутилась. Спустя один удар сердца волна хохота прокатилась по классу. Йока уснула на уроке. Из-за этих кошмаров она в последнее время страдала от бессонницы. На уроках частенько клевала носом. Но кошмары никогда раньше не настигали ее днем. Учительница направилась к ней. От волнения Йока кусала губы. Обычно ей не составляло труда умасливать учителей, но почему-то именно это всегда сопротивлялось уловкам. Неважно, насколько услужливой и любезно она пыталась быть, учительница английского всегда упорно относилась к ней. С неприязнью. «Извините, я понимаю, что ученики порой могут задремать на уроках». Учительница постучала углом книги по парте. «Но это первый подобный случай на кадзима сан Тон был подчеркнуто вежливым, неприятным. Йока склонила голову и вернулась за свою парту. «Интересно, для чего же, по-вашему, предназначена школа?» Ах, как я могла не догадаться. Конечно же, для того, чтобы спать. Но все-таки, если вы считаете наши занятия слишком утомительными, возможно, вам не стоит вообще на них появляться. Я... я прошу прощения. Или, возможно, вы слишком заняты по ночам, чтобы спать. Не так ли? Это замечание вызвало очередной взрыв хохота даже от подруг Йока. Она даже услышала сдержанный смешок от Сугемота. «А ваши волосы? Это их натуральный цвет?» Учительница мимоходом приподняла одну из кос Йока. «Да, правда? Когда я училась в старшей школе, у моей подруги были такие же. Даже более рыжие, чем ваши, если подумать. Вы напоминаете мне ее. Она улыбнулась своим мыслям. «В свой выпускной год...» Она оказалась в суде по делам несовершеннолетних и ее отчислили. Жаль, я не знаю, что произошло с ней потом. Ах, сколько лет прошло. Сдавленные смешки раздавались тут и там по всему классу. Ну что вы готовы уделить внимание занятию накадима Сан. Да, в любом случае советую вам провести остаток занятия стоя. Это поможет вам не заснуть. Она фыркнула, весьма довольная своим решением, и вернулась на место. Йока простояла у своей парты до конца урока. приглушенные смешки не утихали до самого звонка. О произошедшем на уроке английского сообщили куда следует. После обеда Йока вызвали в учительскую к заместителю директора, чтобы поговорить о её личной жизни. Заместитель директора был мужчиной средних лет с густыми бровями. «Знаете», — сказал он, — «некоторые учителя предполагают, что у вас могут быть особые внеклассные занятия. Можете назвать что-то, что послужило причиной вашего недавнего поведения?» «Нет. Сейчас было не время и не место рассказывать про сны». «Значит, вы засиделись допоздна и, предположим, смотрели телевизор?» и «Нет, я...» — Йока придумала хорошую отмазку — Мои оценки по промежуточным экзаменам, они были не очень. Заместитель директора проглотил наживку. Ах, да, действительно. Верно, ваши оценки в последнее время снизились. Однако, накодзима Да. Вы же понимаете, что если вы будете засиживаться допоздна, то от этого будет больше вреда, чем пользы, если вы не можете сосредоточиться на уроках днем. Простите меня. Нет, нет, нет, я не жду от вас извинений. К сожалению, накатзима, люди склонны делать неверные выводы о самых невинных вещах. Они видят цвет ваших волос, и ну, вы понимаете. Я собиралась подстричь их сегодня. Вот как. Он, понимающе кивнул. Это не просто для девушек, понимаю. Но какими бы неприятными ни казались правила, поверьте, они созданы для того, чтобы помочь вам. Да. Тогда на этом все. Можете идти. Извините, Йока ответила ему формальным поклоном. Позади нее раздался мужской голос.